Одинокое слово «Гамлет» отливалось серебром на черном фоне, а над названием пьесы были красиво размещены изображения шпаги и слова «Кинграйдер production Линли с усмешкой покачал головой перелистывая глянцевые страницы с фотографиями. Насколько он знал Дентона, последующие несколько месяцев на Итон-Террес станут нескончаемой демонстрацией основных музыкальных тем этой рок-оперы, звучащих в театром душе Дворецкого. Он припомнил, что предыдущий шедевр «Музыку ночи» Дентон непрерывно озвучивал почти девять месяцев, как только переступал порог дома и снимал шляпу. «По крайней мере, новая постановка не обязана своим появлением на свет музыкальному гению Ллойда Уэдбера с оттенком благодарности», — подумал Линли. Однажды он даже всерьез рассматривал убийство как наилучшую альтернативу необходимости в течение нескольких недель слушать, как Дентон напевает главную и, по-видимому, единственную музыкальную тему мюзикла «Бульвар Сансет». Микроволновка со звонком отключилась. Линди достал из ее недр контейнер и вывалил его содержимое на тарелку, после чего с жадностью приступил к ночной трапезе. Но процесс подцепления на вилку... Пережевывание и заглатывание Паэли оказался недостаточно увлекательным, чтобы изгнать из его головы тяжелые мысли, поэтому Линли поискал какое-нибудь иное отвлечение. Он нашел его в размышлениях о Барбаре Хейверс. Должно быть, к этому времени ей уже удалось выяснить нечто полезное. Она сидела за компьютером с самого утра... и он мог лишь надеяться, что все-таки вдалбил в ее упрямую башку понятие о том, что она будет торчать в этих архивных файлах до тех пор, пока не представит ему полезный плодотворный отчет. Линли подошел к стоявшему на разделочном столе телефону и, невзирая на позднее время, набрал ее номер. Линли оказалась занятой. Он озадаченно взглянул на часы. «Господи, да с кем же эта Хейверс может болтать в полвторого ночи?» ли такого человека не знал, поэтому пришел к заключению, что эта чертова баба просто плохо положила трубку. Он вернул свою трубку на базу и предался вялым размышлениям о том, как ему дальше вести себя с Хейверс. Но подобное направление мысли сулило ему лишь бурную ночь, что плохо отразилось бы на его завтрашней дееспособности». Поэтому, закончив с едой, Линли вновь переключил свое внимание на программку Гамлета и мысленно поблагодарил Дентона за то, что тот обеспечил ему хоть какое-то развлечение. Интересно написанную аннотацию дополняли приличные иллюстрации. «Самоубийство Дэвида Кинкрайдера было еще достаточно свежо в памяти публики, чтобы придать атмосферу романтизма и грусти всему, что связано с его именем». Впрочем, такая атмосфера создавалась сама по себе при взгляде на соблазнительную девицу, исполнявшую в постановке роль Офелии. Талантливой находкой художника по костюмам стал выбор для ее предсмертного облачения, столь бесплотного, почти прозрачного наряда, что он выглядел на героине чем-то совершенно излишним. Освещаемая сзади прожекторами, она застыла на берегу, готовая броситься в темные воды, создание, пребывающее между двух миров. Призрачный наряд говорил о приближении души к небесам, а живое тело во всей его чувственной красоте удерживало ее на земле. Идеальное сочетание, воплощающее... — Какой плотоядный взгляд, Томми! — Мы женаты всего лишь три месяца, а ты уже вожделеешь к другой женщине? Хевин, взъерошенная сосна, стояла в дверях и, щурясь от света, завязывала поясок халата. — Только потому, что ты уже спала, — возразил Линли. Твой ответ прозвучал без всякой задержки, подозревая, что ты использовала его гораздо чаще, чем мне хотелось бы. Она подошла к нему и заглянула через плечо, положив прохладную тонкую руку на его затылок.